Габриэль с отчаянием изо всех сил удерживал дверь. И одному, одному противостоять этим безумцам! Он был действительно один. При первом шуме нападения трое или четверо причетников и служек в испуге бросились спасаться. Причем они, заперев двери снаружи, лишили Габриэля и Аббата де Гриньи всякой возможности бегства. Последний делал тщетные усилия, чтобы достигнуть решетки хоров, но через несколько шагов он пошатнулся и рухнул на плиты, потеряв сознание. В эту самую минуту Габриэль почувствовал, что дверь шатается под сильным напором и вот-вот будет выломана. «Отец мой, вы меня слышите? Поднимайтесь, поднимайтесь, они сейчас ворвутся!» Габриэль втащил Абата де Гриньи за решетку хоров и, заперев ее именно в тот момент, когда камнелом и его банда, выломав дверь, ворвались в церковь. Стоя перед хорами и сложив на груди руки, Габриэль спокойно и бесстрашно ожидал толпу, рассверепевшую еще больше от сопротивления, которого она не ожидала. Смерть отравителю! Смерть попам! Круши все подряд! Ночь наступила. Только алтарь был слабо освещен несколькими серебряными лампадами. Вбежав в этот темный пустынный храм, самые смелые невольно остановились в испуге при виде внушительного величия этой каменной пустыни. Привычки имеют такую власть над людьми, что многие из спутников камнелома, едва войдя в храм, почтительно обнажили головы. Они лишь изредка обменивались словами тихо, боязливо в полголоса. Но их волнение быстро улетучилось после первой же шутки камнелома, нарушившей эту благоговейную тишину. Тысяча чертей! Что это мы прималкали? Точно собираемся запеть вечернюю, если бы еще в крапильнице было вино. Ну, тогда бы куда не шла! <связь> Пока мы здесь урты поразявили, разбойник успеет скрыться! Да, и мы останемся с лосом. Можно подумать, что здесь есть трусы и боящиеся церковных служек. Никогда! Никогда мы не боимся никого! <связь> так, вперед!